Глава 7. Георгий выздоравливал так быстро, как будто уколы, которые делал ему Саша, были не пусть и полезным, но все-таки обычным пенициллином, а живой водой. Хотя, скорее всего, причина такого быстрого возвращения сил была та же, что и причина их полного перед тем упадка. Причина была только в состоянии его духа. Оно совершенно переменилось за те две недели, которые Георгий провел в комнате с белым потолком. Ну и разительная перемена условий тоже, конечно, сказывалась. Однажды он осторожно поинтересовался у Саши, почему охранник так безропотно приносит лекарства, да и вообще выполняет все его пожелания. Вроде, например, того, чтобы давали побольше мяса, потому что, сам видишь, Малик, человеку надо здоровье восстанавливать. Георгий что-то не помнил, чтобы за все время плена кого-нибудь из охранников волновало его здоровье, поэтому появление мяса, да еще явно свежей баранины, вызывало у него отторопь. и одежда. Белье, тельняшка и камуфляжные штаны, которые оказались короткими, но зато чистыми, была принесена по первому Сашиному требованию, хотя ясно ж было, Малику наплевать на то, что прежняя одежда расползается на Георгий от каждого движения и вообще выглядит так, словно он полгода лежал в могиле. Осторожность же в вопросах. Объяснялось тем, что Георгий вовсе не был уверен, что Саша захочет на них отвечать. Не то чтобы тот напускал тумана, он вообще не производил впечатление человека, который способен рассчитывать свои слова и поступки, но явно не хотел говорить о себе. А Георгий сразу же, как только попал в Чечню, понял. «О том, о чем люди не рассказывают тебе сами...» Здесь лучше вообще не спрашивать. Но про уколы он все же спросил. Помнил ведь те Сашины слова, которые услышал с закрытыми глазами. Вместо ответа Саша засмеялся. «Не бери в голову, Дюк!» — сказал он. «Что значит, откуда они пенициллин берут? Это их проблемы. Но ведь не за так же...» — пробормотал Георгий. — А мне... — А тебе об этом беспокоиться незачем, — перебил его Саша. — Они тебя до такого состояния довели. Вот теперь пусть и беспокоится. Может, это было и логично, но только не в условиях плена, в которых действовала совсем другая логика. Саша сразу же выбрал это имя, Дюк, из всех возможных вариантов к многочисленности которых Георгий привык. А как тебя обычно называют? спросил он, когда Георгий наконец очухался настолько, что сообщил, как его зовут. Если тебе что-нибудь вроде Жоры или Гоши не нравится, то я могу и полным именем. Так, да, как хочешь, так и называй, ответил Георгий, это ерунда. Думаешь? А мне, например, почему-то неприятно, если меня санек называют или того лучше шурик но наверное ты прав это ерунда торопливо согласился он я тебя не буду шуриком называть улыбнулся георгий а ты правда как хочешь меня один человек вообще дюком называл вспомнил он почему удивился саша и тут же догадался а, -а георгий дюргий дюк — Да, есть такой древнерусский вариант. Образованный у тебя был собеседник. Георгий вспомнил Вадима Лунаева, который как раз и сообщил ему о существовании такого экзотического варианта его имени, и подумал, что вежливое слово «образованный» к тому, пожалуй, не подходит. Он разговаривал с Вадимом всего несколько часов, но... Это был хороший разговор из тех редких разговоров, когда случайно встретившиеся люди вдруг чувствуют глубокое внутреннее совпадение, несмотря ни на что, даже на разницу в возрасте или несходство характеров. Первое, что невозможно было не почувствовать в Вадиме, в его запредельно, по-волчьи спокойном взгляде была стальная воля но Георгий сразу же почувствовал в нем и другое — пристальное внимание к тому, что им обоим казалось главным для человеческой души. Вряд ли причина такого внимания была в Вадимовом образовании, хотя Георгий не знал, где тот учился, прежде чем заняться нефтяным бизнесом. Да и выглядел он лет на пятьдесят. Причем здесь учеба? Впрочем, о Вадиме он вспомнил сейчас так, словно тот остался за какой-то плотной пеленой. Да так она, собственно, и было. Вся жизнь до плена теперь казалась Георгию нереальной, а сам он казался себе переменившимся до неузнаваемости. Это ощущение только усилилось, когда он взглянул на себя в зеркало. Это было даже не зеркало, а крошечный, в пол ладони осколок, вмазанный в стену. Георгий не видел зеркало уже почти полгода, и то, что он увидел, когда встал наконец с кровати и добрел до стены, ввергло его в ступор. Да, — пробормотал он, разглядывая фрагменты собственного лица в этом тусклом осколке. Такой рожей только детей пугать. Еще и борода почему-то черная. Натуральный бандит. Перед самой поездкой в Веденское ущелье он побрил голову, потому что было жарко. За прошедшие месяцы волосы отросли мало, то ли от стресса, то ли от темноты, то ли от всего вместе, а вот борода выросла густая, жесткая, как проволока, и действительно черная, что в сочетании с рыжей головой смотрелось совсем уж дико. «Почему обязательно бандит?» — не согласился Саша. «Я вот, например, читал, что разный цвет бороды и волос...» «Является показателем породы. Извини», — тут же добавил он, — «конечно, глупо звучит, но за что купил, зато продаю. Может, и из дворян голубая кровь?» — улыбнулся Саша. «Вот уж точно нет», — улыбнулся в ответ Георгий. Он всегда почему-то улыбался, когда видел Сашину улыбку, ясную, без единого дополнительного оттенка. Ни усмешку, не ухмылку, а просто улыбку. Мама у меня в степи родилась, на хуторе. По ее линии дед обычным крестьянином был, а сама она портниха. А по отцу дед, она говорила, из терских казаков. Но я того деда не видел. Он до меня еще умер. Я и отца почти не помню. Он рыбак был, в шторм погиб. А я недавно отца попросил генеалогическое древо наше заказать. Интересно ведь, — сказал Саша. Он посмеялся, но пообещал, что закажет. Может, и сделали уже. Борода, впрочем, отнюдь не породистая, просто шерсть какая-то. Вздохнул он, поглаживая редкие светлые кустики, торчащие у него на щеках. — Хорошо, что здесь девушек нету, а то вообще бы стыдуха. И бритву ни за что не дают. Я уж сколько раз говорил. — Кстати, как ты думаешь, почему они нас практически не охраняют? — спросил он. — Сначала они меня каждые три дня на новое место перевозили. Глаза почти не развязывали и охраняли так, что пальцем нельзя было шевельнуть. А теперь окно даже есть. Беги, не хочу. — Скорее всего, отсюда не убежишь, — ответил Георгий. — Я вообще-то... Мало что соображал, когда они меня сюда привели, но, думаю, мы где-то за каменными воротами. — Это скалы такие, — объяснил он. — Я еще раньше до плена про них слышал. — За ними федералы вообще территорию не контролируют. И особо здесь не побегаешь, заминировано все. Если только за зверем каким, след в след. Ну, местные, наверное, трупы знают, но мы-то нет. — Они мне говорили, что под окном растяжки поставили, — вспомнил Саша. — Думаешь, правда? — Лучше бы не проверять, — усмехнулся Георгий. — В общем, убежать вряд ли удастся. — Я думаю, в побеге нет необходимости. Надо просто подождать, — сказал Саша, но развивать эту тему не стал, а Георгий опять не стал спрашивать а Вообще же разговаривать с Сашей можно было бесконечно. И происходило это легко, без малейшего напряжения, хотя так же легко можно было и молчать. Саша никогда не начинал разговора, если чувствовал, что Георгию этого не хочется. Он был как-то по-особенному тактичен, не из-за воспитания, а словно бы изнутри, от рождения хотя воспитание, конечно, тоже чувствовалось, а уже образование просто било ключом, Саша прочитал столько книг, что их количеству, а главное подбору, удивился даже Георгий, который тоже вообще-то читал много с самого детства. Они разговаривали целыми днями, часто и ночи прихватывали, и Георгий впервые за все эти месяцы совсем не боролся Со временем, как он уже успел привыкнуть к плену. Пока он был один, он научился растягивать каждое, даже совсем пустячное. Впрочем, других и не было занятия на как можно более долгий срок. Часами счищал песок с сырой картошки, прежде чем ее съесть. Часами же переплетал нитки на почти истлевших носках. Теперь с Сашей часы летели, как минуты, и Георгий жалел только о том, что время проходит так быстро. — Мы с тобой, как Гершензон с Вячеславом Ивановым, — смеялся Саша, — они, знаешь, однажды в двадцатые, по-моему, годы, ну, могу и ошибаться, вот точно так же разговаривали довольно долго, а потом разговоры эти издали в виде писем. «Переписка из двух углов» называется. И интересовался. «Тебя не напрягает, что я слишком набит всякими бесполезными сведениями? Все-таки, наверное, во мне есть какая-то легковесность, как в мешке с соломой». Георгия ничто в нем не напрягала. Саша оказался ему не мешком с соломой, а редкой драгоценностью, которую он осторожно держал в ладонях, боясь уронить. Однажды Георгий рассказал, что бросил операторский факультет в ГИКа и бросил исключительно по дурости из-за какой-то мелкой ссоры с преподавательницей английского, в котором был полным дубом, а вернее всего потому, что будущее вдруг представилось ему безысходным. Видно же, в какой упадок пришло кино, и кто ему даст что-то снимать, если даже знаменитые операторы годами в простое. — Это, безусловно, полный идиотизм с твоей стороны, — решительно сказал Саша и сразу спохватился. Э, — Эй, ты не обиделся? — Нет, — улыбнулся Георгий, — я и сам знаю, что идиотизм. Если бы... Наверное, я попытался бы восстановиться. Я, конечно, много чему и сам научился, особенно в Чечне, но все-таки телекамера не то что киношная, и цифровая кассета не пленка. Много есть таких вещей, которых я просто не знаю. И вот именно знаю, что не знаю. Про монтаж вообще только читал. Да мало ли еще чего. — Ну, об этом смысла нет говорить. — Почему? — пожал плечами Саша. — Ты думаешь, когда вернешься, у тебя не будет возможности снимать? Георгий думал, что у него не будет возможности вернуться. Но об этом он, Саша, говорить не хотел. — А твой Чехов, — вспомнил тот, — в одном письме, не помню, кому написал, что в искусстве надо быть готовым к широким разочарованиям и упрямо, фанатически гнуть свою линию. Как раз твой случай, по-моему. К тому, что про Чехова при нем вспоминают с добавлением «твой», конечно, из-за того, что он тоже родился в Таганроге, Георгий уже привык. Он только не мог привыкнуть к тому, что у Чехова находятся такие вот точные слова на самые неожиданные случаи его собственной жизни.